Абсолютное бесстрашие, редкостная координация движений, фанатичное упорство и умение держать удары. У иных от неудач опускаются руки, Мураджа становится злее и настойчивее. Однажды после сокрушительного поражения в слалами он начисто выиграл в скоростной спуск и прямо с пьедестала отправился в больницу. Даже тренер не знал, что Хаджиев вышел на старт с трещиной в ключице.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 но его дружелюбный взгляд говорит мне, что мы в очередной раз союзники. Когда и при каких обстоятельствах Аболенский сказал про октаву, я подробно излагаю содержание нашей беседы. А почему ты решил, что ситуация, которую Юрий Станиславович смоделировал, совпадет с нашей сегодняшней? Я привожу свои соображения, сопоставляю, сравниваю. Какие разрушения произведет воздушная волна, если достигнет октау? Я выражаю уверенность, что сложенное из бетонных блоков здание в любом случае устоит, но пострадает фасад, выбьет окна, балконные двери, может даже повредить, а то и сорвать крышу, ведь снеговоздушное облако бывает высотой в несколько сот метров».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 а серединой, помолясь Господу нашему и махнув рукой на здоровье, можно попытаться набить брюх. Гвоздь отряхивается от ругани, как выскочившая из реки собака от воды. «Зажрались, то не ядцы», — поясняет он Алексею Игоревичу, которому эта сцена доставляет большое удовольствие. «Настоящему едаку что нужно? Количество».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 — Ничего не поделаешь, Алексей Игоревич, пора, — говорю я, — мы вас проводим.